Они еще некоторое время припирались, и тут из подъезда вышел Гуркин, ведя под руку потрясающую блондинку. С ним самим произошла грандиозная метаморфоза. Из симпатичного, но простенького блондина он превратился в шикарного мужчину, похожего на героя фильма, снятого по женскому роману. В нем изменилось все. Он был по-другому причесан, по-другому одет по-другому держал голову. Блондинка, с забранными в низкий пучок волосами, облаченная в красное пальто, казалась феей, по странному недоразумению, попавшей на городскую улицу. Иномарка, в которую загрузилась парочка, заурчала мотором и, тихо шелестя шинами, проехала мимо. Мила рухнула вниз и положила голову Листопадову на колени, «Вот этого я не люблю», — сказал тот, дрыгнув правой ногой. «Давайте играть в Джеймса Бонда, исключив из сюжета все любовные линии. Не дышите в меня, из-за вас я перепутаю педали». Всклокоченная Мила послушно приняла вертикальное положение. Фляжку она со страстью прижимала к груди. Иномарка Гуркина развернулась носом в центр и поехала в сторону кинотеатра «Ударник». — Кажется, парочка отправляется в ресторан, — заметил Листопадов, припарковавшись довольно далеко от входа в заведение для гурманов. — Остановитесь на этом или будете терзаться дальше? — Может быть, я тоже хочу есть, — гордо сказала Мила. — Я что, не достойна того, чтобы мне подавали еду официанты? Листопадов, сообразив, что у нее приступ вредности, вздохнул и пробормотал. «Достойно, достойно!» «Ты останешься здесь!» — приказала она, ткнув нетвердым пальчиком куда-то внутрь его расстегнутой куртки. «Обещаю, что если сегодня вечером и произойдет убийство, жертвой буду не я, а кое-кто другой!» Она вылезла из машины и чересчур плавной походкой направилась в сторону ресторана, изредка взмахивая руками на неровностях асфальта, словно маленький лебедь. Войдя в холл, она сразу же нырнула к конторке посмотреть меню, однако глазом все время косило в сторону интересующей ее парочки. «Добро пожаловать, Андрей Валентинович!» негромко поздоровался с Гуркиным метродотель. «Прошу вашу одежду!» «Вы сразу пойдете за столик или...» «Нет, мы ненадолго в бар», — тоном недопускающим возражений заявила вместо Гуркина блондинка. Вблизи она оказалась ароматной и холодной, словно шарик ванильного мороженого. Мила потянула носом ей вслед, но так и не смогла определить, какими духами она пользуется. «Впрочем...» Судя по всему, сама Мила вряд ли таким когда-нибудь даже приценивалась. Гуркин вел себя спокойно, по сторонам не озирался, поэтому Мила не боялась, что он неожиданно обнаружит ее в непосредственной близости. Впрочем, даже если бы и обнаружил, ей сейчас море по колено. «Что, если устроить этому бонвиану сцену?» – подумала она. «Конечно, я не жена и даже не любовница, а, так сказать, работодательница. Но он зачем водит меня за нос?» «Зачем? Я имею право знать». Она бросилась к большому зеркалу, чтобы переместить помаду с подбородка на ее законное место. Метродотель материализовался возле ее правого локтя, и приветливо склонил голову, очевидно ожидая каких-нибудь нужных слов с ее стороны. «Я с Андреем Валентиновичем», — противным голосом заявила Мила. И когда тот поднял брови, в немом вопросе добавила, «Я его жена». Он вплывает со своей отмороженной феей в зал, подходит к столику, «А там сижу я. Вот это будет фишка». А если он выкажет недовольство, я при всех заплачу ему его полторы тысячи. Интересно, как отреагирует блондинка? Эти мысли едва успели пронестись в голове Милы, как человек, стоявший по левую руку от нее и пропускавший волосы сквозь расческу с микроскопическими зубчиками, услышав слово «жена», обернулся к ней. Он радостно разинул большой рот, предназначенный для нерусской артикуляции, и возопил «Мадам Гуркин! О, какая встреча!» Мила, не умевшая различать иностранцев по акценту, внимательно посмотрела на его отражение в зеркале и принужденно улыбнулась. «Прощу вас, мадам Гуркин, мы вас ждем!» С проворством и силой Иноземец схватил Милу за руку и потащил в зал, кинув Митродотелю ее куртку. По дороге Мила сосредоточенно повиляла задом, оправляя слишком тесное платье. Про себя она порадовалась, что дома встречает Гуркина не в самом затрапезном виде. Переодеться-то времени не было. К тому же, кто мог предположить, что он, словно заколдованный царевич, по вечерам совершенно преображается и гуляет по ресторанам? Впрочем, олег говорил что-то в этом роде. Но разве Мила могла поверить в подобное безобразие, не увидев всего собственными глазами? За столом коротали время в ожидании неизвестно чего еще один иностранец и переводчик с такой кислой физиономией, как будто его заранее предупредили, что еды он не получит. Переводчик был осыпан веснушками и, и болезненно худ. Иностранец же, напротив, казался колобком, в который щедрые детка да бабка переложили масло. Несмотря на оптимальную температуру в зале, он активно потел, вытирая круглые лоснящиеся щеки огромным клетчатым платком. Со стороны казалось, что он сочится жиром. «Мадам Гуркин!» торжественно представил Милу большеротой и отодвинул для нее стул.